В галерее дворца стояли королева Этта, Кеннетсон и Уинтроу, а в стороне, на почтительном расстоянии от них, янтарь и Спарк. Между королевой и драконицей выстроились стражники с дубинками наготове. На несколько ступеней ниже стоял Элдерлинг в латах доспехах и кожаной перевязи, и высокий рост позволял ему смотреть на королеву, не задирая головы. "Рабскаль здесь", воскликнул Пер с удивлением и испугом. Пока мы пробирались к крыльцу, обходя Хебе по широкой дуге, Элдерлинг говорил, величественно размахивая руками: "Ночь и день, и вот мы здесь. Мы летели издалека, из самой Кельсингры, что в дождевых чащёбах. Мы с моей драконицей несем важные вести для принца Фиццичи Видящего. Я был бы также признателен, если бы вы смогли выделить Хебе живого мяса, пожалуйста". Никогда прежде я не видел, чтобы генерал Рапскаль вел себя столь любезно. Ну, похоже, ради Хебе он сумел заставить себя унизиться до просьбы. У Интроу что-то тихо проговорил на ухо королеве Этте. По-видимому, услышанное ей не слишком понравилось, но она распорядилась: "Приведите драконицу трёх кос, и пусть ест прямо здесь". Лужайку все равно уже не спасти. Очень мудрое решение королевы Этта позволить Хебе поесть вдалеке от Тентальи. — Прими мою благодарность. Он взглянул через плечо на свою изнывающую от нетерпения драконицу, и лицо его смягчилось: она ужасно изголодалась. Ведь ей пришлось нести меня в такую даль, и нам предстоит еще долгий путь на остров Иных, а оттуда в Клерас. Тут он заметил меня и, отвернувшись от королевы, воскликнул: "Принц Фитчи, ты здесь. Я принес тебе важные вести". Я поспешно подошел к нему. Тинталья уже все рассказала мне. Генерал Рапскаль. Я удивлен, что ты здесь. Как и все мы, холодно заявила это, в особенности потому, что ты так и не назвал мне причину своего визита. В тоне её явственно сквозила неприязнь. Но не меньше раздражения королевы меня испугало то, как Кеннисон смотрел на Хебе. Он вдруг шагнул вперёд, игнорировав опешивших стражников и даже рабскали, пошел прямо к ней. У меня перехватило дыхание. Драконица была голодна, а Кеннисон был ей никто. Но Хебе только изогнула шею и посмотрела на него сверху вниз глазами, где плавно кружились вихри. "Принесите этой великолепной драконице бочку воды", внезапно приказал принц. "Она сгорает от жажды. Столь прекрасное создание не должно так страдать". И где наконец эти козы? Почему их до сих пор не привели? И приведите заодно бурого бычка. Она умирает от голода. И этот болван двинулся к голодной драконице, вытянув вперед руку. Толпа тревожно загомонила. рот Этты приоткрылся в немом ужасе. "Нет!" крикнул Уинтро, устремляясь вперед. Я думал, что Рабскаль бросится на помощь принцу. Он и правда двинулся с места, но зашагал не к Кенетсону и Хебе, а ко мне. Краем глаза я заметил, что Суркор метнулся на Лужайку вслед за своим воспитанником, тоже вытянув руку, но было ясно, что он не успеет. Однако Хебе только вытянула шею и тихо коснулась чешуйчатым носом ладони принца. Я смог наконец перевести дыхание. Что заставило его так поступить? Безумная отвага или драконьи чары? Он поднял другую руку и коснулся щеки драконицы. Красавица, сказал принц. И драконица нагнула голову, подставляя ему бровь, чтобы почесал. Дружный вздох и одобрительный ропот, прокатившиеся по толпе, заставили меня понять то, чего я не замечал прежде. Жители пиратских островов обожали своего принца. В моих глазах он был всего лишь великовозрастным маменькиным баловнем, но его изящные манеры и эта показная храбрость зачаровали собравшихся. Тут раздалось отчаянное bleenie. Из-за угла дворца привели коз. Хебе подняла голову и оглянулась на них через плечо. "Иди", сказал ей принц. "Утоли свой голод, чудеснейшее создание". И он бесстрашно остался стоять, где стоял, когда драконица развернулась и поскакала к животным. Второй раз за этот день мне пришлось наблюдать, как дракон набрасывается на свои жертвы и слушать одобрительный рев Зевак. Берегись, Предупредил Ланд, делая шаг вперед, чтобы оказаться рядом, а Пэр поспешил прикрыть меня с другой стороны. Ко мне шел Рапскаль, заранее вытянув руку для пожатия и сверкая широкой белозубой улыбкой на покрытом алой чешуей лице. Я протянул свою руку, мы пожали друг другу запястье, но вместо того, чтобы отпустить меня, генерал потянул меня вперед, словно я забыл о вежливости. "Не стой тут", фырчил Мне еще надо представиться здешней королеве. Повысив голос, он крикнул: «Ешь вдоволь, Хеби, блистательная моя Принц, Благодарю за любезную встречу. Теперь, когда о моем драконе так хорошо позаботились, я могу передать Фитцу Чиволу все, что ему следует знать". И он потащил меня за руку через перепаханную лужайку. Ланд и Пер поспевали следом. Сзади раздалось тревожное мычание. И оглянувшись через плечо, я увидел, как драконицы тащат и подгоняют перепуганного бычка. "Отпустите его", крикнул Кеннисон, и пастухи послушались. Они едва успели унести ноги, когда бык и дракон вступили в схватку. Бык был задиристый, с неподпиленными рогами. Он несколько раз пытался забодать хебе, но она подпрыгнула и опустилась ему на спину всеми четырьмя лапами, как кошки ловит мышей. Бык снова взревел, А потом раздалось жуткое хлюпанье и мычание резко оборвалось. Пэр тихонько застонал от отвращения, но толпа вздревела в пиратском ликовании. Рабскаль даже если бы и хотел, не смог бы устроить жителям Делипа лучшего развлечения, чем бой быков на королевской лужайке. Принц торжествующе вскинул руки над головой и прокричал: "Не бойтесь ее, мои добрые граждане. Эта алая красавица пришла с миром". Ответом ему был оглушительный и радостный рев толпы. Королева эта и ее свита успели отойти в глубь портика, но Уинтроу остался стоять на крыльце. Он подал нам знак присоединиться к ним. Мы с Робскалем стали подниматься по широким мраморным ступеням к королеве. Она стояла будто каменев и смотрела на устроенное сыном представление. Я услышал, как она прошептала: Он унаследовал дар отца завоевывать сердца людей. Это хорошо. Преодолев еще несколько ступеней, мы поравнялись с Уинтроу. На лице у него застыла улыбка. Там же ждали нас Янтарь и Спарк. Вид у них был растерянный. Уинтроу дружески приветствовал меня и понизив голос, спросил: "Что это было? Что еще ты принесешь к нашему порогу, Фитцчивал?" Сначала безумный корабль, который решил похитить нашего принца и втянуть его в твою месть, а затем драконы на нашей лужайке. Взгляд этот был прикован к сыну. Не спеши, Уинтроу. Похоже, сегодня мы положим начало дипломатическим связям между нашим королевством и дождевыми чещёбами. Королева покосилась на Уинтроу. Думаю, принц, который вводит дружбу с драконами, заслуживает невеста с приданным побогаче. Она убрала руку с рукояти сабли у пояса и с улыбкой обратилась к Рапскалю, в голосе ее звучали нотки веселья. Приветствую. Я это королева пиратских островов. А это мой главный министр и адмирал Уинтроу Вестрит. Нас слышено вас обоих. Рапскаль поклонился ей. Я Рапскаль, генерал драконьих торговцев Кельсингры. Боюсь о милости королева, я не посол, а лишь смиренный вестник драконов. Он так и не выпустил мои руки и теперь благожелательно похлопал по ней. Будучи в наших краях, принц Фицхил хотел знать, не случалось ли путям драконов в далеком прошлом пересекаться с путями слуг бледного народа. Нам удалось узнать ответ на этот вопрос у Айсфира, и очень важно, чтобы Фицхил знал, Пусть его враги наши враги, наше возмездие важнее его мести. Повернувшись ко мне, он добавил: "Поверь, я расскажу тебе все куда короче, чем Тинталья, и не столь нетерпеливо". "Спасибо, успокоил", пробормотал я и удивился, услышав, как королева тихонько хихикнула, услышав это. "Без сомнения, ты можешь Объясни мне, как вторжение драконов связано с замыслом этого человека спасти свою дочь, обратилась она к нему. Роковое совпадение, заверил Эттур апскаль. Но умоляю, нельзя мне поесть и напиться прежде, чем начинать рассказ. Уинтро, поколебавшись, улыбнулся ему, "Прошу во дворец. Я присоединюсь к вам вскоре, только отдам кое-какие распоряжения стражи. Большинство из наших солдат никогда не имели дела с драконами. Однако я наслышан, что с драконами одно неосторожное слово или поступок могут стоить кому-то жизни. Скажи моему сыну, чтобы явился ко мне, велела это. "О, он не захочет покидать Хебе", простодушно заявил рабскаль. Я увидел, какое у него сделалось лицо и почувствовал, что он пришелся с Хебе по душе. Он не отойдет от нее, пока она ест, а возможно и пока она будет спать. Уинтро интро его и кивал. Скорее всего, так оно и будет. Принц и драконица совершенно очарованы друг другом. Но моего брата Сельдена она произвела почти такое же впечатление. Да и людям нравится смотреть, как их принц дружит с драконом. В лице королевы не дрогнуло ни единой черточки. Тем не менее, я желаю его видеть. У Интроу принял приказ к исполнению и оставил нас. Рабскаль крепко взял меня под руку, что мне ничуть не понравилось, и мы двинулись следом за королевой этой. Ее стража выстроилась вокруг нас, и это мне тоже не понравилось, но я прикусил язык. С королевами, как и с драконами, одно неосторожное слово или поступок может иметь самые серьезные последствия. Во дворце было прохладно. Яркие солнечные лучи не проникали в покои. Повсюду, куда ни глянь, были выставлены пиратские трофеи былых времен. гобелены и статуи, удивительные ткани и заморские сокровища. Без всяких церемоний королева сама проводила нас в гостиную. "Принеси еды и напитков", велела она кому-то из слуг. «О, я буду очень благодарен", сказал Рапскаль и повернулся ко мне. Хебе не могла угнаться за Тенталлий, как ни старалась. Она знала, что Тенталлий не станет ждать нас. Наше дело спешное, у нас очень мало времени даже для того, чтобы доставить это послание. Королева это заняла место во главе длинного стола. Стульев вокруг него на нас хватало с избытком. Я подвел Рапскалик к столу и усадил его по левую руку от королевы. А сам сел рядом с ним, оставив место для янтарь возле себя. Ланд сел через один стул от меня, а Пер и Спарк, поколебавшись, присоединились к нам. Они переглянулись мол, надо же мы за столом пиратской королевы. Королева это обвела нас всех взглядом. Добро пожаловать в мой дом, провозгласила она. Ну, элдерлинг не уловил насмешки в ее словах. "Ты так любезно, бесхитростно ответил Рапскаль, и гораздо красивее, чем я думал. О, а вот и закуски и питье, за которыми ты посылала. Так хочется есть и пить, просто умираю". Едва служанка наполнила его бокал, он схватил его и жадно выпил. Это уставилось на него. Я думал, она читает его за дурные манеры, но она только оперлась на один из подлокотников кресла и стало ясно, передо мной женщина-пират ставшей королевой. А ты куда истрин и простодушнее, чем полагается послу, насколько я их себе представляю? Да, я такой, радостно согласился Рапскаль, подставляя служанке бокал, чтобы она вновь наполнила его. Только я не то, что посол. Может, я и генерал и командую армией Кельсингры, когда я там. Но в этой миссии я скромный слуга своего дракона, точнее, всего драконьего племени. Я позабочусь, чтобы все драконы Кельсингры узнали о здешнем гостеприимстве. Как мило с твоей стороны. И что, мне надо радоваться этому или ужасаться? Она снова оглядела нас всех и громко рассмеялась. Ну, похоже, речи рапскали больше забавляли, чем оскорбляли её. Вошёл Уинтроу и сел по правую руку от королевы. А где мой сын? Он проводит время с Красной драконицей. Велел привести еще трех коров. У Интроу посмотрел на меня. Твоя ворона присоединилась к ним. А ей нравится общество Хебе, сказал я. Мне много о чем хотелось спросить, но я помнил, что мы сидим за столом у королевы. Итак, мой сын отправится с тобой спасать твою дочь. И каким-то образом Это означает, что ему придется общаться с драконами. Королева это сурово смотрела на меня, но прежде чем я нашелся с ответом, заговорил рабскаль. Он уже успел почистить все со своей тарелки и жадно следил за слугой, который нес нам блюдо с тонко нарезанным мясом. "Давайте я все объясню. Мы прилетели сказать Чиволу и леди Янтарь, что драконы одобряют их замысел возмездия и дают им свое позволение". Больше того, как только мы покончим со своим делом, мы отправимся за ними в Клерес и довершим те разрушения, что начнут они. Мы камня на камне не оставим от города и его окрестностей. Он схватил бокал и приник к нему, не замечая, как от его рассказа глаза королевы широко распахнулись. Рабскаль, тяжело отдуваясь, поставил бокал на стол. Фитцчивел не единственный, кто пострадал от деяний слуг. Нам они причинили куда большие беды. Объединившись с богомерскими, они перерыли песчаные берега, где драконы отложили яйца, и все яйца украли. А когда из них стали вылупляться змеи, их убивали или держали в неволе. Мы сегодня же полетим к острову иных и будем защищать яйца, закопанные там, пока не наступит лето и змеи не появятся на свет. Янтарья будет сторожить кладки и помогать вылупившимся змеям добраться до моря. А мы с Хебе выследим и убьем всех богомерских, расплодившихся там. Богомерские? Робко спросила Янтарь. До этой минуты она ничего не говорила, лишь внимательно слушала. Так мы их называем. Бывает, что драконица, которая слишком много времени проводила с людьми, откладывает яйца, и из них появляются такие вот твари, ни люди, ни змеи, ни старшие злобные уродцы. И мы прикончим их. Один только Айсфир знал, какое зло они нам причинили. Как выкапывали яйца в устьях рек, где драконы зарывали свои кладки, как охотились на только что вылупившихся змей, пытавшихся доползти до моря, одних змей они убивали и пожирали, или продавали их тела слугам белых, а других держали в плену собирали их телесные выделения и делали из них зелья иснадобья. Чешуйчатый гобур обскали и загнулись от омерзения. Богомерские пьют эти выделения, утверждают, что это позволяет им заглядывать в будущее или в далекое прошлое. У интро со стуком поставил бокал на стол. Это, проговорил он севшим голосом, мы там были, берег сокровищ. Эти существа Змея, которую я освободил, я помню, еле слышно отозвалась она. У интро заговорил, обращаясь к рабскалю. Однажды Кеннет взял меня на этот остров. Он хотел знать, что иные напророчат мне. Думаю, он бывал там прежде с Игротом. По обычаю, если ты находил что-то на берегу сокровищ и отдавал это созданиям живущим на острове, они предсказывали тебе будущее. Но я не нашел сокровища. Зато нашел огромную змею, которую держали в яме, забранной решеткой. Каждый прилив приносил свежую воду в яму, но от жизни в такой тесной тюрьме змея выросла чахлой и искалеченной. Она заговорила со мной. Я сумел освободить ее. Хотя на пути к свободе она коснулась меня и ободрала кожу до мяса, и к тому же я чуть не утонул. Я помню, повторила это. А еще Саркор рассказывал мне, что было, когда Кеннет приплыл туда раньше. Он предпочел уничтожить то, что нашел, но не отдать тому созданию. "Таков уж был Кеннет", проговорил Уинтро, и я не мог понять, чего в этих словах было больше: приязни или страха. На несколько мгновений за столом повисло молчание, а потом: "Ты герой!" воскликнул Рапскаль, стукнув кулаком по столу. Я расскажу это Хебе и всем драконам. И он замолчал, глядя в пустоту перед собой, у Интроу, и это переглянулись. Неужели один лишь я почувствовал, как он обменивается мыслями со своей драконицей? Вдали в гавани затрубила Тинталия. Рабскаль вскочил и вдруг стал стаскивать кольца со своих пальцев. Покончив с этим, он слязгом пододвинул горку украшений по столу к Уинтроу. В глазах его стояли слезы. Это украшение работы старших. Слишком ничтожный дар для того, кто освободил змею из плена богомерских. Благодарность драконов редкое сокровище. И все старшие тоже тебе благодарны. Он перевел взгляд на эту и Хебе говорит, что твой сын отправится с Фицем Чиволом, чтобы помочь ему отомстить, верно? Хебе очень рада. Она очень высоко ценит его. И обещает, что когда мы прилетим в Клерэс, то найдем его. Он уже не говорил, а кричал: "Твой сын будет крушить врагов, сидя у нее на спине". И вновь в королевскую гостиную заполнила тишина. Молчание нарушила Янтарь. "Так драконы отправятся в Клерес, чтобы отомстить?" спросила она то ли с надеждой, то ли с благоговейным ужасом. Рабскаль поставил бокал и покачал головой: "Не сразу. Сейчас нам важнее защитить яйца". Только когда все змеи вылупятся, а все богомерзкие будут казнены, мы полетим в Клиресс. Когда мы с тобой говорили в прошлый раз, мы считали, что моя дочь мертва. Теперь мы думаем, что она могла остаться в живых, что би могут держать в плену в Клирессе. Янтарь перебила меня: "Если драконы нападут на город, когда она будет там, она может пострадать или погибнуть. Рабскаль кивнул. скорее погибнуть". Когда мы обрушим наш гнев на Клерес, от него мало что останется. Драконы будут рушить дома, поливать людей и животных своим едким ядом. Он с довольным видом кивал. Во дворце колсидийского герца, герцога говорят, ли кто уцелел. Тут он огляделся, увидел ужас на наших лицах и сказал: "Я понимаю, что вас тревожит, поверьте. И ты замолви за нас слово Тинталии и Хебе, попросишь их помочь нам". Или хотя бы дать нам попробовать спасти Би, прежде чем разрушать город, спросила Янтарь с давленным от волнения голосом. Рабскаль свел вместе кончики длинных пальцев и уставился на свои алые ногти. Мы молча ждали. Наконец он произнес, еле слышно: "Я скажу им, но" Он поднял голову и честно посмотрел мне в глаза. "Я ничего не могу обещать". Думаю, вы уже сами поняли. Драконы, они не, для них люди, ну, он говорил все тише и наконец умолк. Не имеют значения. Мои слова упали тяжело, как окоченевшие на лету птицы. Точно. Мне жаль. Рабскаль стал вертеть в руках вилку. Вся ваша надежда на то, что вы сумеете добраться туда первыми и попробуете спасти девочку, пока драконы не осадят город. Мне правда жаль. Но действительно ли ему жаль, подумал я? А может, он сам как дракон? Может, ему не в почему жизнь одного единственного ребенка так важна? Рапскаль вскинул голову, словно прислушиваясь к чему-то. "Хебина елась", сообщил он. "Вы хорошо позаботились о ней, спасибо". И снова он уставился в пустоту, потом улыбнулся: "Похоже, Тинталья тоже сыта. Теперь они будут спать". Этот долгий перелет утомил их. Хебе была на грани изнеможения. Он посмотрел на меня и выгнал бровь, словно намекая на некий секрет, известный только нам двоим. К счастью, я прихватил с собой укрепляющее средство. Завтра я дам его ей, а остаток дня и всю ночь ей нужно поспать. И мне тоже. Он с улыбкой повернулся к Уинтроу и эти Вы не могли бы приготовить для меня комнату и ванну? Честно говоря, у меня все тело ноет. Так высоко над землёй всегда ужасный холод. Я немного поспал в седле, но отдыхом это не назовешь. Глаза королевы этой недобро сощурились. Ей явно не понравилось, что с ней обращаются будто с горничной. Я уже думал, что она вскочит из-за стола и выхватит саблю, но у интро успел встать первым. Он хорошо знал, когда терпение его королевы подходит к концу. Если ты изволишь пройти со мной, генерал Рапскаль, я буду рад предоставить в твоё распоряжение мою спальню. Думаю, так будет быстрее всего. Дамы и господа, прошу нас извинить. И они ушли, а мы с моим спутниками остались наедине с королевой Эттой. Она вдруг резко поднялась на ноги. Вы должны отплыть как можно скорее. Чтобы попасть в Клерес прежде драконов и спасти твоего ребенка. Это так, признал я, стараясь, чтобы голос не выдал моих чувств. Мне все еще трудно было принять покорность судьбе, прозвучавшую в словах Рапскаля. Союзники, которых я так надеялся привлечь на нашу сторону, обернулись новой угрозой. И ты повезешь моего сына навстречу большим опасностям, чем я думала. Вполне возможно. Это медленно кивнула. Он сын своего отца. Все эти драконы и их месть теперь он уже точно не отступится». Она посмотрела на меня пристальным, оценивающим взглядом. "Да, Фицчивал, ты принес нам больше тревог, разрушений и загадок, чем Делипай видел за долгие годы". Раздался стук каблуков и в комнату вошел Кеннисон. В глазах его полыхал огонь, какого я не видел в нем прежде. Матушка, я пришел сказать, что намерен отплыть завтра же. Чем раньше мы прибудем в Клерасс, тем раньше сможем воздать за преступление, которое уже давно требуют отмщения. Он быстро обвел нас взглядом, повернулся и вышел. Это долго молча смотрела вслед сыну. Весь в отца, проговорила она и повернулась ко мне. Я надеялась оттянуть ваше отплытие. Теперь я распоряжусь, чтобы на ваш корабль погрузили все необходимое до темноты. Она поднялась из-за стола и добавила таким тоном, что у меня мурашки побежали по спине. Видящий, ты потерял свое дитя, смотри, не потеряй моё.